Предложение и нет отвергла. Сотовые телефоны пожирают доллары. Достаточно притронуться к этой штуке и тебе. Выставят счет, но у нее вырвалось признание. Вот уже много лет мы с ним почти не общаемся. Боюсь, он не рассказывает нам правду о себе. Как-то рассказал, что работает в Уолл-стрит-джорнал. Я могла, конечно, ослышаться, но, по-моему, он сказал именно так, хотя на самом деле работает вовсе не там не знаю как он зарабатывает на жизнь конечно с моей стороны бессовестно жаловаться на такие пустяки, когда у вас беда куда пострашнее но Сильвия уверяла что здесь нет ничего постыдного и перед иннет открылась возможность поведать с новой подруге еще два три секрета даже более мучительных при всей своей болезненности откровенность вроде бы сулила утешение однако вблизи желанная боль как и многие другие прекрасные издали явления, молнии, извержения вулкана, звезды и планеты сделалось немыслимой, нечеловеческой. Из Ньюпорта Гуннар Мирдл поплыл на восток в сапфировый туман. После вылазки под открытый небосвод на игровые площадки богачей, каждый размером с палубу танкера судно казалось тесным и несмотря на выигрыш в зале стринберг еще шестьдесят зелененьких и не чувствовала себя подопытной крысой рядом с которой другие заключенные в клетке животные орудуют рычагами а в ответ автоматы мигают и гудят они рано легли спать и когда альфред начал метаться нет уже раскрыла глаза прислушиваясь к сигналу тревоги Он звенел так пронзительно, что койка вибрировала, а простыни превратились в наждак. Альфред включал свет, что-то орал. Сосед стучал им в стену и тоже кричал. Альфред застыл и прислушался. Лицо перекошено в приступе паранойи. Потом зашептал, словно заговорщик, только что видел, как какашка пробежала между койками. А потом пришлось заново стелить и перестелать обе постели надевать на Альфреда памперс, затем еще один, потому что ему мерещилась утечка. Его ослабленные ноги подгибались. Он твердил: "И нет, пока не стер ее имя до дыр". А потом женщина с стертым именем рыдала в темноте. Такого ужаса, такого отчаяния она в жизни не испытывала. И наконец. Так усталый путешественник, проспав ночь в вагоне, видит за окном очередную станцию, которая отличается от всех убогих промежуточных остановок, лишь тем, что в утреннем тумане проступают маленькие чудеса. Почти белая лужа на щебеночной парковке, вьющаяся над металлической трубой пар, и нет, приняла решение. На плане корабля ближе к корме палубы «Д» имелся общепонятный символ — Нуждающиеся могли получить здесь медицинскую помощь. После завтрака инет доверила своего мужа ротом, а сама отправилась разыскивать точку, отмеченную красным крестом. В физическом мире символу соответствовала матовая стеклянная дверь с тремя выведенными золотом словами. Первое слово было «Альфред», третий – «изолятор». Смысл среднего слова терялся в тени, отброшенный «Альфредом», И нет, беспомощно уставилась на него. Но. Бель. Но бы. Ель. Но. Бель. Эти три слова внезапно отодвинулись от нее. Дверь распахнулась, и на пороге появился крепко сбитый молодой человек. К белому кармашку прикреплена карточка Мазер Хиббарт, доктор медицины. Крупное обветренное лицо, похож на американского актера итальянского происхождения, любимца публики, который играл ангела, а в другой раз — танцора диско. «Как нынче самочувствие?» — спросил врач, обнажая в улыбке жемчужные зубы. Иннет проследовала за ним через приемную в кабинет, где он усадил ее на стул у своего стола. «Я миссис Ламберт», — заговорила она. «Инит». «Ламберт. Каюта Б-11. Надеюсь, вы сумеете мне помочь. И я надеюсь. В чем же дело? У меня кое-какие проблемы. Психического характера, эмоционального. Вообще-то, мой муж... Прошу прощения. Стоп! Стоп! Доктор подался вперед, озорно улыбнулся. Вы же сказали, проблемы у вас. Очаровательная улыбка». Она тотчас покорила ту часть души инет, которая таила при виде тюленей, бельков и котят. Эта улыбка не отпускала пациентку, пока она, нехотя, не улыбнулась в ответ. «Муж и дети!» «Вот моя проблема», — сказала она. «Еще раз прошу прощения, Эдит». «Маленький тайм-аут». «Доктор Хибборд». Придвинулся еще ближе, обхватил руками голову, посмотрел на инет в просвет между локтями. «Нужно все прояснить. Проблема у вас?» «Нет, у меня все в порядке. Но все члены моей испытываете беспокойство?» «Да, но расстройство сна». «Вот именно. Понимаете, мой муж?» «Эдит? Вы сказали «Эдит, инет». «Ламберт». «Ламб...» «Инит». «Сколько будет четырежды семь отнять три?» «Что?» «А, двадцать пять». «Какой сегодня день недели?» «Понедельник». «Какой исторический курорт Рот-Айленда мы посетили вчера?» «Ньюпорт». «Последний вопрос». «Принимаете ли вы в настоящий момент лекарства от депрессии, страхов...» биполярного расстройства, шизофрении, эпилепсии, паркинсонизма, других психиатрических или же неврологических нарушений. Нет. Доктор Хибборд кивнул, выпрямился, выдвинул глубокий ящик в тумбе стола, извлек оттуда пригоршню шуршащих упаковок из целлофана и фольги. Отсчитав восемь штук, он выложил их перед инет. Упаковки подозрительно блестели. «Дорогущие, наверное. Замечательное новое средство. Решит все ваши проблемы. Нараспев протянул доктор Хиббард и подмигнул». «То есть как?» «Разве я неправильно вас понял? Вы вроде бы сказали, у меня проблемы. Речь шла о страхах и нарушении сна. Да, но я имела в виду, что мой муж... Конечно, муж. Муж или жена?» обычно ко мне обращается менее закрепощенный из супругов по правде сказать необоримый страх перед осланом один из симптомов требующих применения ослана этот препарат полностью блокирует глубокий болезненный стыд улыбка хибарда напоминала свежий надкус на мягком плоде густые щенячьи ресницы и волосы только гладить Вас это заинтересовало, приспросил он. Вы готовы уделить мне внимание? Опустив глаза и не размышляла, можно ли умереть от нехватки сна. Хиббард принял молчание за согласие и продолжал: обычно считается, что классические супрессоры центральной нервной системы, в частности алкоголь, подавляют стыд или внутренние запреты. Однако постыдные признания, выболтанные под воздействием трех мартини, не перестают быть постыдными. И как только действие мартини прекращается, начинаются угрызение совести. На молекулярном уровне Эдна три мартини мешают всасыванию излишков фактора 28А, ответственного за глубокий или болезненный стыд. При этом фактор 28А не вовлекается в метаболизм и не поглощается рецепторами, На время он задерживается в нестабильном состоянии в передатчике, и так, когда этанол растворяется, рецептор буквально затопляет фактор 28а.